Глава тринадцать. Мила Цветкова. Сыпь у Васьки появилась под утро. Я едва задремала, когда услышала его тихий стон. Подошла к моему мальчику и чуть не закричала. Все личико ребенка покрывалось неровными красными пятнами. Поцеловала его в лоб. Мне он показался огненно горячим. «Мил, мне очень холодно», — срывающимся голоском сказал мой мальчик. «Горлышко болит и тошнит». «И Василиса далеко. Где она, Мил? Я хочу к ней!» Ваську начало лихорадить. Я накинула на него мое одеяло, хотя и знала прекрасно, что нельзя ребенка перегревать. Но ручка Васятки, за которую я его взяла, чтобы успокоить, была просто ледяной. «Ты полежи, а я позову врача!» — тихо прошептала я, стараясь не выдать паники голосом, чтобы не напугать моего мальчика. Бросилась к двери, невзирая на боль в руке и ужасное головокружение, едва не сбила с ног врача, почти бежавшего в палату. Вот сейчас мне стало очень страшно. Доктор выглядел обеспокоенным. Мне показалось, что я вижу искры легкой паники в его глазах, которыми он ощупал мое лицо. Собственно, только глаза-то я его и увидела, потому что все остальное лицо было закрыто маской. И вообще, врач странным образом походил на космонавта, затянутого в белоснежный скафандр даже перчатки на руки надел. Мила, как вы себя чувствуете? Приглушенно поинтересовался мужчина. Слушайте, у меня все хорошо, Васька, он, его обсыпала и температура. Борясь с болью и слабостью, прохрипела я. Горло не то, что начало болеть, мне показалось, что в нем завелась острая циркулярка и меня потряхивать начало. Я сначала подумала, что от нервов, но теперь точно чувствую, что у меня поднялась температура. «Твою ж мать, Розин!» – буркнул в маску доктор. «Одни проблемы от вашего друга. А теперь сосредоточьтесь, мило. Мне нужно знать, откуда эти дети, какие учреждения детские они посещали, с кем контактировали в последние три-четыре дня». «Да что случилось?» – хриплю я, задыхаясь от липкого страха. «Ничего страшного, кроме того, что нам придется мыть всю эту грёбаную клинику и закрывать ее на карантин. А это ужасные убытки!» – хмыкнул врач. «Пришли анализы Василисы, у нее скарлатина. Мерзкая болячка, скажу я вам. И если дети ее переносят весьма легко, то наш ослабленный болезнями контингент, а точнее пациенты клиники, совсем не факт, что перенесут эту детскую хворь без последствий». Врач подошел к восятке, тихо всхлипывающему под двумя одеялами. Молча его осмотрел. «Откуда дети, Мила?» «Из детского дома», — вздохнула я. «Детский дом номер пять». «Послушайте, вы же их не отдадите в таком состоянии?» «Я переведу сейчас вас в инфекционное отделение. Девочка уже там». «Ты же соскучился по сестренке, боец?» — спросил Ваську врач. «Вам придется там провести не менее семи дней». «Но это нам не по карману. Мы не сможем оплатить ваши услуги. Эта клиника ваша очень дорогая». «А это не ваша печаль», — как мне показалось злорадно ухмыльнулся врач. «Ярослав Розин все оплатит. И даже больше. Тем более, что ему тоже предстоит недельное веселье в стенах нашего восхитительного заведения. А чего вы смотрите? Он тоже в группе риска. Ну, может, он болел уже, конечно. Тогда два дня точно нужно будет вам его потерпеть. Даже в этом случае, пока анализы не будут готовы. Я, кстати, тоже не в восторге от того, что Яр будет тут строить из себя мученика. Но что поделать?» «Только не это...» стану я...» «А нельзя нас с детьми перевести в другую больницу? Самую простую. Скарлатина же не так опасна!» «Точно. Зато сотрясение мозга, осложненное инфекционной болезнью, и перелом руки в двух местах, возможно, со смещением. Совсем неудачное сочетание для ухода за двумя больными ребятишками». «Поверьте, мило, в бесплатной больнице вам придется все делать самой. Переодевать, умывать малышей, кормить. Детей пожалеете, если на себя плевать». «Кстати, у вас тоже сыпь проступила. Так что, будем лечиться или...» «Или...» Обреченно вздыхаю я. «Он чертовски прав. Я не имею права подвергать моих васильков страданиям. А Розин? Да и черт с ним. В конце концов, это всего на неделю. Вытерплю как-нибудь присутствие несносного Яра. А потом... Что будет потом? Об этом я не хочу думать ни минуты. Розин появляется в палате через два часа. Нас с Васильком и Василисой к этому времени уже перевели в инфекционное отделение. И дети, словно два неразлучника, никак не могут оторваться друг от друга. Сидят рядышком, хотя им положено лежать, держатся за руки. И Васька рассказывает сестрёнке всё, что с ним случилось, пока они были порзнь. «А я страшно, просто до Одри хочу упасть на кровати и вырубиться. Не могу даже вспомнить, когда спала в последний раз. И ела». Нам давали свадькой кашу гречневую с утра, но он так накинулся на нее, что я отдала ему и свою порцию. В животе плещется только чашка чая. Спать. Я безумно хочу спать. Я вас порешу. Рык Розина заставляет меня очнуться от полудремы. Господи, ну почему всегда там, где он, будто гроза собирается? Дети напуганные, и сейчас я готова разорвать этого злобного придурка. Василькам и так не сладко, а тут... «Если вы не прекратите пугать детей, я сама вас порешу!» Сыжу сквозь зубы, с трудом поднявшись со своей кровати. «Васильки больны, а вы тут орете, будто вам соли насыплено!» «На что?» — приподнимает бровь Розин. «Куколка, ты будешь моей фантазией, а я, когда пылают температуры, становлюсь неудержимым. Ну же, мила Цветкова, говори!» «На хвост!» — выдыхаю я, растеряв всю свою воинственность. «Я его боюсь!» «Да одури, боюсь, и это стоит признать. Дети не виноваты, что заболели. Зато ты виновата, что меня втянуло в это вот все. Он почти шипит. Подошел слишком близко, опасно близко, настолько, что я чувствую тепло его тела и дыхание. Нет у него температуры, и сыпи нет. Господи, пусть у него будет иммунитет. Врете вы, нет у вас температуры», — шепчу обморочно. «Не обижай Милу, а то я тебе зад надеру!» Звенит голоском Восятка. «Милый мой мальчик, слава богу, Розин отпрянул от меня, и я могу снова дышать». А -а -а, обсыпанный надиральщик задов!» Насмешливо хмыкает Розин. «Он медленно идет к детям, которые теперь испуганно жмутся друг к другу. И у меня есть только одно желание — закрыть их, развести над их головами тучи». «Маленькая ходячая проблема». «А вы злой!» Супится Васька. «Ну да, и огадки и противные, как Гринч. И я привез вам». «Отойдите от них!» «Как же жалко я звучу!» «Вы не видите, васильки боятся вас!» «Я их тоже боюсь!» Задумчиво тянет Ярослав. «Ты бы знала, как! И если бы не чёртов Айболит Петя, я бы ни за что на свете не приехал сюда ни сегодня, ни завтра!» «Ух ты! А дядьку врача правда дядя Петя Айболит зовут?» Восторженно и сипит восятка. «Козёл его зовут», — скалится Розин. мило иди за мной». «А васильки?» «Ничего с ними не случится за пять минут. Это не просьба». Теперь в тоне моего самого страшного кошмара приказ. «Ой, трепетная лань, я не стану тебя глотать, я сытый». И я иду. Иду за ним, как привязанная. Как крыса за дудочником. «Я скоро» шепчу моим малышам, обернувшись уже у двери. Яр идет молча по больничному коридору. идет с грацией хищного кота. Он ни за что бы не приехал навестить детей. Они не нужны ему. Ему никто не нужен. Этот мир ему принадлежит. А мы крошечные, ничего не значащие винтики в маленьком механизме проблем короля мира. «Послушайте, чего вы хотите?» «Наконец, не выдерживаю я». Едва не врезаюсь в айсберг, который замирает, как вкопанный. Разворачивается ко мне резко. Я хочу свою жизнь обратно, без воробьих, задающих тупые вопросы, и без пятнистых спиногрызов. Вы хотите снова жить и лелеять свои обиды? Вам больше это нравится? Ой, посмотрите, я научился быть скотом, вместо того, чтобы быть несчастным. Я такой молодец, и плевать мне на детей, которые... Я почти кричу. Срываюсь на хрип. Горло разламывается. Перед глазами летят мухи. И я бы, наверное, залепила за трещину сейчас этому нахальному мерзавцу. Но рука отдается ужасной болью. «Мне нравятся боевые воробьихи». Он скалится хищно. «Боже, страшно-то как!» «Заходи!» Яр толкает дверь в палату, больше похожую на шикарный гостиничный номер. Я замираю на месте. «Что он еще задумал?» «Не бойся, не буду посягать на твою девичью честь. Я сыт. Меня Петька сдернул с такой шикарной бабы». «Вы еще и хвостун», — морщусь. «Отчего-то факт наличия женщины у Яра Розина мне неприятен. А если он заберет себе Васильков? Там будет шикарная женщина, чужая, а я останусь за бортом. Боже!» «О да, я полон самых мерзких пороков. Но при этом я душка». И у меня для тебя есть кое-что мило цветково. Мне от вас не нужно ничего. Правда? Ты уверена? Даже...